На треть — полная. Я ощущала неуверенность. И эта неуверенность только росла, пока я не почувствовала, что мне нужно услышать собственное дыхание, чтобы понять, что я реальна. Я гадала, не стала ли я частью чьего-то розыгрыша. В конце концов, если Кристина так высоко меня ценила, почему не связалась со мной, пока была ещё жива? Вероятности расходились в разные стороны, как лучи векторов. У меня закружилась голова. А желудок напомнил, что в последний раз я съела плошку хлопьев в Линкольне. Мне нужно было найти еду, купить хоть каких-то продуктов. Я снова бросила взгляд на банку из-под оливок у двери. Она стояла ровно там, где я её оставила. Та же банка, на том же месте, с закрученной крышкой но в ней всё ещё была жидкость. Я могла бы поклясться, что вылила её всю, но нет, вот она, на треть полная. Не вполне новая мысль, я теряю рассудок. Старость, вздохнула я про себя, выйдя наружу под вечернее солнце, и постаралась изо всех сил не думать, что этому есть ещё какое-то объяснение.